оттекая от сдерживаемых слез. Шесть недель назад, несколько оправившись после родов, она чувствовала себя наверху блаженства, ибо надеялась, что теперь, когда ей одной единственной среди восьмидесяти жен и любовниц султана удалось подарить владыке потомка мужского пола, Она станет владычицей гарема и предметом самой горячей признательности и любви, воздаяний и опеки. И вот надежды обернулись полной противоположностью, ибо тот факт, что за все время, пока сын жил на свете, владыка изволил навестить ее только один раз, на следующий день после рождения мальчика и то лишь с единственной целью собственными глазами убедиться, что ребенок на самом деле мужского пола повлиял общему уважению к ней до такой степени, что ее, если будет позволено так выразиться, коллеги, воспрянувшие после ее неудачи, все чаще изводили бехидже езвительными улыбочками и насмешками. И даже сегодня, тысячи проклятий, как раз в то время, когда владыка все-таки изволил наведаться, в гостях оказалась молоденькая кузина. А так как он тут же, согласно соответствующей терминологии, положил на нее глаз, теперь никак не приходилось сомневаться, что это будет предано гласности, разнесено по всему гарему и станет ее Бехиджа новым поражением и унижением. Вот отчего сами собой навертываются на глаза и щекочет нос слезы. И Бехиджа не может позволить им излиться. Ведь если бы она вдруг не совладала с собой, и ее рыдания слились бы с воплями ребенка, это был бы скандал из скандалов. Катастрофа из катастроф, ибо султан не понял бы ее реакции и расценил это как личное оскорбление. Турки не понимают женской психологии и принципиально отказываются заниматься ею, ибо по вероучению ислама у женщины нет души. Владыка направился к золоченому креслу с балдахином, которое стояло в углу и на котором имел право сидеть только он один. Нарушение этого запрета каралось смертной казнью и дважды хлопнул ладоши знак того, что он желает выпить кофе. Когда дитя, успокоившись в теплых материнских объятиях, перестала плакать, по девшах начал устраиваться по-домашнему. Снял тюрбан. Тут оказалось, что он лыс, если не считать редкого чубчика на долбом, Со вздухом облегчения вытянул ноги, утомленные ходьбой, положил на объемистый живот обе руки со сцепленными пальцами, втянул в воздух и отрыгнул дабы окружавшим стало ясно, что ему хорошо и он доволен. После чего, вертя головой справа налево и слева направо, таким образом меняя угол зрения, уставился своими миндалевидными глазами на лейлу и при этом легонько клацал зубами, как это делают коты, когда из закрытого окна следят за птицами, которые летают тебе с дерзостной отвагой и скачут прямо перед самым носом. «Не знал я, что мой добрый Хамди под своей крышей скрывает такое сокровище», — проговорил он. «Попеняю ему за это, но одновременно и похвалю за то, что назвал тебя «Лейла, потому что нет другого имени, которое больше пристало бы тебе».